Ты сделал очень красивый дизайн. Мне даже не хотелось уходить. Ты талант. Система запустилась. Да. Я, по крайней мере, сбоев не заметил. И еще, когда я вышел, за мной дверь закрылась на замок. Это говорит о том, что включается система охраны. Если вдруг мы отсюда выйдем, то можем обратно не попасть. Значит, мы пока никуда не пойдем. Побудем еще пару дней. Если работает, в и н е м с я Много раз обсуждали план, что делать дальше.